Глава 8. 1916 год начался грандиозными морскими сражениями. 10 февраля пушки дредноутов загремели в Средиземном море. К началу 1916 года экономическое положение Германии здесь оказалось куда хуже, чем в другой истории. Это произошло по многим причинам. Прежде всего сыграло роль сильное разбалансирование немецкой экономики в самом начале войны. Во-первых, из-за нашей деятельности на временно оккупированной территории восточных областей Германской империи в 1914 году. Во-вторых, из-за более впечатляющего разгрома Австро-Венгрии в Галицийской битве – Немцы вынуждены были срочно помогать союзникам, причем не только в военной области, в которой пришлось практически заново оснащать и вооружать австрийскую армию. Но не способна была австрийская промышленность в столь сжатые сроки выдать потребное количество вооружения. Хотя впоследствии образовавшаяся из-за этого в армии через полосицы систем и калибров доставила австриякам неслабую головную боль. Поставок в других областях тоже потребовалось много. От сырья до паровозов и вагонов. Германия взяла на себя снабжение не только Австро-Венгрии, но и еще одного союзника, которого не было в той истории, что здесь знал только я, а именно Италии. Помните шутку? Если вам надо разорить небольшую страну, подарите ей крейсер. Так вот здесь на шее у Германии оказалось сразу три крейсера. В-третьих, по сравнению с моей историей, здесь гораздо активнее действовал наш Балтийский флот, благодаря чему Германия периодически испытывала затруднения даже в каботажном мореплавании по Балтике, не говоря уж о поставках из Швеции. А это было не только сырье и товары, которые производили сами шведы. С.А.С.Ш., как и в той истории, которую я знал, активно пользовались своим нейтральным статусом, торгуя с обеими сторонами конфликта. И желание их торговать с Германией в текущей ситуации было даже больше, чем в моей истории, поскольку существенную часть того, что САСШ продавали нашим союзникам по Антанте в той истории, сейчас им поставляла Россия. Но прямые поставки, вследствие того, что британский флот блокировал немецкие порты, американцы осуществлять опасались. Тем более, что мы в конце 1914-го, во время Кильской катастрофы и сражения при Эзеле, убавили у немцев количество дредноутов, и англичане действовали в Северном море вполне свободно. Так что почти вся торговля между США и Германией шла через Швецию. В результате даже временные затруднения транспортного сообщения со Швецией оказывали на Германию крайне негативное воздействие. Все предпринятые немецким флотом попытки решить эту проблему, как выяснилось по итогам 1914 года, приводили только к возрастанию потерь. Мы на просторах Балтики действовали в основном легкими силами. Причем наши эсминцы один на один до начала 1916 года, то есть до того момента, пока в строй не вступили новые немецкие корабли, которые немцы начали разрабатывать после столкновения с нашими эсминцами, вооруженными 130-мм орудиями, выигрывали у любого немецкого корабля подобного класса в чистую. Нет, кое-какие меры они приняли сразу после первых столкновений. Например, перевооружили свои эсминцы, увеличив калибр артиллерии. Вот только на эсминцы старых проектов орудие калибра больше, чем 105 мм было не впихнуть. А пока разработали новый эсминец, вооруженный уже шестидюймовками, пока наладили его производство, год с лишним и прошел. Новые эсминцы-то получились водоизмещением за 2000 тонн, а сроки их строительства изрядно удлинились. К тому же большим сюрпризом для немцев стало отлично налаженное взаимодействие между нашими легкими и броненосными силами, а также подводными лодками. Если русские корабли где-то зажимали, там довольно быстро появлялась поддержка с калибром покрупнее или с достаточным количеством торпед. Учитывая, что новые русские дредноуты британской постройки оказались неожиданно ходкими, да настолько, что легко отрывались от немецких дредноутов первых серий и догоняли броненосные крейсера, а в случае возникновения существенной угрозы спокойно откатывались в пределы своих минно-артиллерийских позиций, все это причиняло Германии непрерывную головную боль. Попытка же пободаться с нами в пределах радиуса действия наших новых береговых батарей как выяснилось на практике, была еще более дурацкой затеей. В общем, положение Германии на Балтике было незавидным. Единственный более или менее защищенный от русского флота шведский порт Гётеборг просто не справлялся с перевалкой грузов, работая в основном на разгрузку, а те порты, которые мог прикрыть немецкий флот – Хельсенборг, Трелеборг, Симрисхамн, Истад и Карлскруна – были слишком малы для того потока, что требовался Германии. К тому же Карлс-Круна уже находилась в зоне риска. Норчеппинг же и Стокгольм, способные переварить грузовой поток, были плотно перекрыты нами. Да и по большому счету перевалка через Швецию также была вынужденной мерой, изрядно удорожавшей немецкий импорт и экспорт, и отнюдь не способствовавшей экономическому здоровью тяжело сражающейся страны. Кардинально вопрос можно было решить только одним способом – снятием английской блокады с немецких североморских портов. А для этого требовалось убрать заметную часть британского флота из Северного моря. Именно поэтому немцы предприняли беспрецедентные усилия, чтобы подвигнуть своих союзников, Италию и Австро-Венгрию, на крупную военно-морскую операцию в Средиземном море. Ибо только серьезная угроза поставкам через Суэцкий канал могла вынудить британское адмиралтейство отправить значительные силы в Средиземное море. Что и случилось. Австрийцы и итальянцы решили ударить по самому чувствительному месту англичан. Суэцкому каналу. Нападение австро-венгерского и итальянского флотов на Порт Саид, закончившееся потоплением девяти транспортов в гавани и на подходе к ней, а также британского бронепалубного крейсера, выглядело с точки зрения задействованных сил почти пшиком, но вызвало такую панику в британских высших кругах, что командование флота было вынуждено перебросить на Средиземное море крупные силы в число которых вошли 4 и пятая эскадра дредноутов. Командующему британским Средиземноморским флотом адмиралу де Робику было заявлено, что эти силы ему выделяются на крайне ограниченное время, за которое он должен кардинально решить вопрос с противостоящими ему флотами центральных держав. После этого адмиралтейство предполагало усилить флот метрополии частью сил, находившихся в составе Средиземноморского флота. По моему мнению, более глупых распоряжений отдать было нельзя, поскольку у «Де Робека» просто не оставалось выхода, кроме как ввязаться в авантюр. И 27 января британский Средиземноморский флот без особенной подготовки и почти без разведки начал атаку главной базы итальянского флота «Таранто». Это привело к тому, что, несмотря на все немецкие потери, Силы Германии в Северном море впервые с начала войны почти сравнялись с английскими. Немцы сполна воспользовались сложившейся ситуацией. Пока британские линкоры отчаянно прорывались в защищенные гавани Таранто, Бари, Котор, названный Могилой крейсеров и Сплит, немецкий флот открытого моря бросил вызов Гранд -флиту. Так что и эта война тоже получила свое сражение у Догербанки, причем сразу в купе с Ютландским. Вот только результаты его оказались для британцев более плачевными, чем в той истории, что здесь знал только я. Ибо в отличие от той истории, здесь сражение окончилось безусловным поражением Грандфлита. В трехсуточном сражении с обеих сторон, помимо других кораблей, приняли участие 39 дредноутов. Соотношение сил в этот раз было для англичан менее предпочтительным. Хотя вследствие неполадок в механизмах в сражении не сумели принять участие два новейших немецких дредноута, англичане смогли вывести в море только 21 дредноут против 18 немецких. А если еще учитывать, что немцы взяли с собой шесть своих броненосцев, то по числу орудий крупного калибра немцам удалось достигнуть паритета. Да и само сражение отличалось большей ожесточенностью. По его итогам немцы потеряли три дредноута, один броненосец, 10 крейсеров и 18 эсминцев. Британцы – 5 дредноутов, 9 крейсеров и 22 эсминца. А главное, немцам удалось, пусть и на время, снять британскую блокаду со своих портов. Так что, несмотря на увертки британцев, заявлявших, что на самом деле в самом сражении они потеряли всего 3 дредноута, а потеря еще двух – результат шторма и подлый удар из-под воды – Сражение они проиграли. По всем параметрам, и по числу потерь, и по политико-экономическим результатам. Да и словесные кружева британцев были далеки от реальности. Гроссер Курфюрст тоже с места сражения ушел своим ходом, и до Вильгельмс Хаффена не добрался благодаря шторму. Однако нас эти сражения касались постольку поскольку. Март 1916 года – стал для России месяцем решающего перелома. Хотя, казалось, ничто не предвещало такого развития событий. Но это только на первый взгляд. Да, через кампанию 1915 года мы прошли очень тяжело, почти все время отступая. А те немногие наступательные действия, которые мы рисковали предпринимать, были крайне ограничены по целям, задачам и задействованным силам. Впрочем, так оно и было задумано. «Я использовал все свое влияние на Кондратенко для того, чтобы генеральный штаб противился разработке и осуществлению наступательных операций, имеющих задачи более, чем масштаба армии. Рано еще нам было замахиваться на фронтовые операции. Рано! Для осуществления операций подобного масштаба надо было сначала, так сказать, набить руку на более ограниченных». Причем всем, и офицерам, и генералам, и, что я считал более важным, интендантам. Не то при имеющемся у наших командиров и начальников опыте недолго в самый ключевой момент сражения остаться без боеприпасов, а потом и в котел угодить. Котел же для попавших в него войск чаще всего заканчивается либо гибелью, либо пленом. А для нас пока бойцы с боевым опытом на вес золота. Нам их в данный момент, да еще в операциях второстепенных с точки зрения целей войны, терять никак нельзя. Так что за весь 1915 год русская армия не одержала ни одной громкой победы, никак не укрепив свой авторитет и не завоевав славы. И только я, зная, что в другой истории наш Западный фронт к исходу 1915 года проходил на 350 верст восточнее, чем здесь у нас, действительно представлял, чего нам удалось добиться. Но главным для страны были даже не наши реальные боевые успехи. Главным было, что мы вышли на тот уровень, при котором уже можно приступать к выполнению тех самых стратегических задач, что стояли перед страной в момент, когда она вступала в войну. За прошедшие полтора года мы полностью перестроили промышленность на военный лад поэтому поток вооружения, снаряжения и боеприпасов, направляемых на фронт, наконец-то достиг необходимого размера. Более того, с начала 1916 года мы, благодаря бурному росту производства, получили возможность начать полноценные поставки вооружения и снаряжения в армии союзников, параллельно с поставками продуктов шерсти, сукна, стали, меди, алюминия, остального сырья и продукции первичной переработки. Смешно, но здесь и сейчас не союзники обогащались на поставках вооружения и снаряжения русской армии, что в другой истории привело к возникновению некоторых европейских концернов. Например, именно на поставках снарядов русской армии вышел на орбиту крупнейших промышленников месье Ситроэн. А наоборот, русские промышленники начали вовсю зарабатывать на производстве вооружения для союзников. Так союзники с огромным удовольствием закупали наши минометы, крупнокалиберные пулеметы в окопном и зенитном исполнении, алюминиевые котелки, каски, воинское снаряжение и многое другое. А также пистолеты-пулеметы Баганского, оказавшиеся жутко эффективными в условиях войны, перешедшие в окопную фазу. Наши-то войска уже были перевооружены ими в достаточной мере. Этот пистолет-пулемет нынче являлся штатным оружием всего командного состава. От унтер-офицеров до офицеров, включая командира батальона. То есть теперь в каждой пехотной роте имелось еще по два с лишним десятка единиц автоматического оружия. Ну еще бы! Это добро у нас производилось в гигантских количествах, на сотнях небольших частных фабрик, закупавших у оружейных заводов, Только стволы и некоторые детали ударно-спускового механизма. Так что мы теперь поставляли их союзникам буквально пароходами. Товарооборот Мурманского порта подскочил до невиданных величин. Кораблестроительный завод в Северодвинске работал с полным напряжением сил, клепая транспорты, для чего был разработан крайне дешевый проект транспортного судна типа американского «Либерти» времен Второй мировой войны. Но с учетом сборки по технологии клепки, а не сварки. И все равно не справлялся со всеми заказами. Сноска. Либерти. Типовой проект транспортного судна времен Второй мировой войны водоизмещением около 15 тысяч тонн. С хороший крейсер. С грузоподъемностью более 9 тысяч тонн, по которому в 1941-1945 годах 18 верфей США построили серию из 2751 судна. Причем, если первые суда строились около 230 дней, впоследствии минимальный срок строительства резко сократился, составив в среднем 42 дня. А рекордный минимальный срок от закладки до спуска на воду вообще составил 4 дня, 15 часов и 29 минут. А железная дорога на Романов на Мурмане – функционировала с 10% перегрузкой. Впрочем, к осени 1916-го должна была закончиться ее полная реконструкция и перевод на постоянные мосты и тяжелые рельсы, что должно было повысить пропускную способность чуть ли не в 3 раза.